Глава девятнадцатая Первую брачную ночь я провела в подвале. Нет, не пряталась на случай, если Севери заявится в мой дом требовать немедленного исполнения супружеских обязанностей. Я жаловалась. Сбежал! Вздохнула, наблюдая, как Инрика уплетает блины за обе щеки. Передал через слугу что отправился сопровождать королеву в столицу. Представляешь, сразу после бракосочетания практически бросил молодую жену у алтаря. Вот и думаешь, что хошь Спустившись покормить девушку, я как-то незаметно рассказала ей о произошедшем, а когда тарелка опустела, подытожила. Обиделся, что ли? Как маленький, ей-богу! Я, конечно, понимала, что уме могла покоробить моя реакция на нашу странную, и непостижимую связь, да что там, откровенно пугающую. Но и мужчина мог войти в мое положение, ведь для Севери не секрет, как сильно отличаются люди от драконов. А вот я не представляла, насколько сильно. Теперь не знала, что делать, что думать, как быть со всем этим. И самое паршивое, что я не могла выбросить своего новоиспеченного мужа из головы, И, кажется, уже скучала по нему. «Что слезы лить?» Вытирая губы, глянула на меня Инрика. Я прикоснулась к щекам и с удивлением посмотрела на влажные пальцы. «Что это?» А она продолжила. «Расскучаешь? Беги к нему!» «Я что это вслух сказала?» Невольно поежилась я и с подозрением покосилась на девушку. «Или теперь все драконы видят меня насквозь?» «Да ты тут скулишь уже битый час!» Усмехнулась она и, закатив глаза, передразнила. Что делать? Что думать? Почему он бросил меня у алтаря? Я скучаю. Я поежилась от охватившей меня неловкости. А энрика подалась ко мне и схватила за плечи. Слегка тряхнула и пронзила огненным взглядом удивительных глаз с вытянутым зрачком. Вы уже нашли друг друга, Дуняша. Это великий дар — обрести истинную пару. То, что ты описываешь, я отчаянно мечтаю испытать. И хотя после твоих слов начинаю подозревать, что мой суженый тоже попытается сбежать в припрыжку, но все равно, дико завидую тебе». «Было бы чему!» Я повела плечом и вздохнула. «Когда Севери вернется? Помнится, в прошлый раз он очень долго отсутствовал». «Поверь!» — хитро ухмыльнулась девушка в этот раз он не продержится столько же она отпрянула и воздев руки закружилась по подвалу ах как бы я хотела найти свою истинную пару остановилась посреди комнаты и пригвоздила меня потяжелевшим взглядом и я найду где бы этот несчастный не спрятался мне заранее стало жаль избранника Энрике, но я тряхнула волосами пусть в очередь становится Сначала я должна подумать о своих крошках, затем о детках, которых выкрала рольвина чуточку о себе, потом о новом муже, девушке-драконе и прочих домочадцах, включая магического кота. И хотя выскочила замуж, это не означало закрытие блинной. Даже подумать об этом было страшно, ведь я так крепко подсадила жителей Тахры на хлеб и зрелища что на одних только завсегдатаев за день уходил мешок муки. Поэтому о потенциальном муже Энрике я решила пока не беспокоиться, как и о своем, внезапно свалившем в закат. Мне же проще. Надо подумать, как наладить новую жизнь вчерашней пенсионерке ныне молодой замужней хозяйки, у Матьеш, по совместительству спасительницу похищенных драконят и королевскую шпионку на полставки. Хотя задача казалась попросту непосильной, я решила не поддаваться панике, а сосредоточиться на четком плане, который составила уже к утру. Еще до открытия блинной я решила полностью переложить ответственность за кухню на моих милых девочек. Малышки до сих пор отлично справлялись под моим чутким руководством, и я надеялась, что Белла и Майя полностью оправдают доверие уже представляла, как их мордашки осветятся радостными улыбками. Все ж приятно, что крошкам нравится наш маленький бизнес. Администрирование я решила доверить Алке, которая легко управлялась не только с покладистым, но немного плутоватым и приливчивым бергашем но даже умудрялась руководить вспыльчивым и непредсказуемым фаркассом. А если наш штатный уме? выйдет из-под ее контроля, поможет моя волшебная чугунная сковородка. С увеселениями тоже полный порядок, ведь только в нашем заведении можно увидеть настоящего дракона и погладить редкого магического зверя. А еще для молодых и неженатых мужчин был своеобразный аттракцион, мизерный шанс стать истинным для Энрики. И хотя я заранее сочувствовала бедолаге, но решила прикупить побольше продуктов. Уверена, что весть о том, что молодая попаданка ищет мужа, прокатилась по всей стране, привлекая в Тахру немало туристов. А это означало хорошую прибыль для нас. Мне же оставалось дождаться обещанной помощи в лице симпатичного и умного Акерета, чтобы обойти все дома хитрожопого Лепока и, проверив каждый из порталов, постараться вызволить детенышей дракона из немагического мира. Казалось, все расставлено по полочкам, но судьба перечеркнула все мои планы с первым же посетителем. Конец третьей серии. Читала Татьяна Черничкина.